В ту ночь Милану разбудил внезапный звонок матери, который перевернул ее мир снова с ног на голову. Дочка, приезжай скорее, кажется, я рожаю! – кричала в трубку а л с о Сейчас к тебе приедет Алекс, потерпи. п р о т а р а т о р и л а Милана и бросила трубку. Тут же стала набирать номер любовника. а л е к с взял трубку с третьего звонка. Да, ответил сонный голос. Мама рожает, бери такси и дуй к ней. Будем действовать, как договаривались, — скомандовала Милана. Хорошо, — отозвался Алекс и повесил трубку. Милана тут же встала и, натянув живот, пошла к р я х т я и стоная к мужу в комнату. Что такое? испугался Миша со сна. Я рожаю, Миша, вставай! — крикнула Милана и стала изображать схватки, как ее учила а л с у Муж побелев от страха соскочил с постели и стал судорожно искать одежду. Через полчаса пара была в больнице. Их встретил купленый н Миланой врач и, выпроводив Мишу из больницы, отвел девушку в сторону. Вы хотите присутствовать на родах, м а т у ш к и спросил он. Нет, с ужасом в голосе ответила Милана. Потом послышался крик матери в родовой, и она поняла, что уже просто так не уйдет оттуда. Милана, звала а л с у дочка, иди сюда. Видимо, придется идти. Констатировал факт врач и проводил ее в родовую. Девушка поплелась за врачом, не чувствуя ног под собой. Роды были долгими. Так как Алсу рожала с большим перерывом и уже не в молодом возрасте, то промучилась она почти двенадцать часов. Милана держалась спокойно, хоть ей очень не хотелось всего этого видеть, но она обещала матери быть рядом и помочь ей, чем сможет. Смотри, какая чудесная! сказала Милана а л с у держа девочку на руках. Да, просто прелесть, ответила мать. Как мы ее назовем? Спросила она у дочери. Ну вообще мы с Мишей уже выбрали имя. Если ты не возражаешь, она будет Ольгой. Миша хотел назвать дочь в честь своей бабушки, которую очень любил. Нет, не возражаю. Это же ваша с Мишей дочь. Ты кстати договорилась с доктором насчет документов. Мне что нужно подписать отказную? – спросила Алсу. Не переживай, все оформим. Отдыхай, я пойду покормлю Ольгу смесью. Через несколько дней Алсу выписали. Милана все эти дни жила у Алекса. К положенному сроку девушка подъехала к больнице на выписку Ольги и сыграла роль замученной родами мамочки перед Мишей и его другом, что приехали ее забирать. Отлично выглядишь. Сказал ей Миша при встрече и поцеловал в щеку. И не скажешь, что совсем недавно у тебя был огромный живот, добавил друг. Это плохо? Спросила Мила на мужчин а в машине. Нет, конечно, наоборот. Моя жена была как к в а ш е н а я после родов, в штаны влезть не могла до родовые, а ты прекрасно сохранила фигуру, заметил мужчина. Хотя ты ведь молоденькая. Видимо, дело в этом. Да нет, Эдуард. Ты ее мать не видел еще. Это гены, ответил Миша. Милана никак не могла сладить с Ольгой. Она все время плакала. Для девушки наступил настоящий ад. Она никак не могла успокоить ребенка. Все, что она делала, кормила, п е л е н а л а качала, абсолютно все сопровождалось криками. Да что в конце концов происходит? Возмущался Миша. Может, ее стоит показать врачу? Может, все дело в том, что ты не кормишь грудью. Ты же знаешь, у меня нет молока. По поводу врача я тоже задумываюсь об этом, сказала Милана мужу. Ну, тогда давай, я найду хорошего доктора и покажем малышку. Спросил Михаил. Давай, согласилась Милана. Из-за забот, которые легли на плечи м и л а н ы с рождением Ольги, она практически не виделась с Алексом. Несколько минут в день на прогулке, когда спадала жара. Я нашла с девочкой в коляске к набережной, а Алекс шел с работы домой. Девушка безумно скучала по любовнику и атаковала его сообщениями и звонками. Алекса раздражал плач на фоне, что они как раньше не могут встречаться с Миланой, и он охладел к девушке. Милана была в отчаянии, ведь она любила парня и не хотела терять. Она решила позвонить матери и попробовать договориться оставить ребенка с ней хотя бы на денек. Привет, раздался бодрый голос Алсу в трубке. Привет, ман. Я к тебе с просьбой. Перешла сразу к делу Милана. Какой? На фоне доносилась громкая музыка и вопли толпы. Я хотела попросить посидеть тебя с Ольгой пару часов. Мне очень надо. Попыталась перекричать шум Милана. Извини, детка, не могу. Мой новый любовник не выносит маленьких детей. Да и ты сама хотела познать все прелести материнства. Милана поняла, что к матери кто-то подошел, и она начала хихикать и чмокать прямо в трубку, а потом связь прервалась. Блин, но ведь это твой ребенок тоже! – возмутилась Милана. А потом она судорожно стала набирать номер Алекса, и как назло проснулась малышка и заплакала. Девушка бросила телефон и побежала к ребенку. Вечером пришел доктор, осмотрел малышку и сказал, что у нее просто колики. И стоит попробовать с м е н и т ь смесь. Выписал капли от колик и ушел. Но «Ну вот видишь, все хорошо. У малышки просто колики, сказал Миша, обнимая жену. Да, все хорошо, ответила Милана чуть не плача. Ведь мыслями она была далеко, не здесь, а с Алексом дома.